От галисийского и испанского «фео» – безобразный, неблаговидный. Здесь в узком смысле галисийский термин, относящийся к характерным архитектурно-ландшафтным комплексам региона и обозначающий особую эстетику сред обитания, которые созданы без оглядки на инженерно-планировочные методы, правила хорошего вкуса и качества материалов. Пример следует далее. Яркий утренний свет проникал даже сквозь закрытые веки, и Мануэль пожалел, что с вечера не закрыл деревянные ставни. Но утро оказалось пасмурным, а в стекла стучал дождь. Солнце робко выглядывало из-за облаков, чтобы осветить, словно лучом прожектора, то дерево, то здание, будто декорации в экспериментальном театре. Артигоса не мог понять, который час, хотя предполагал, что еще рано. «Очередное утро очередного дня». Писатель вдруг осознал, что система измерения времени для него изменилась, словно он пользовался календарем, где все страницы пустые. Растерянность и ощущение беспомощности, охватившие Мануэля поначалу, сменились спокойствием, готовностью принять судьбу и пониманием, что теперь ничто не имеет значения. Уйдя из жизни, Альва стер различия между одним днем и другим. Смирившись с этим, Артигос ощутил умиротворение, признал, что в его жизни появилась пустота, и впустил ее, чтобы уберечь свою душу и не позволить ей развалиться на куски. Стук капель и мирное сопение собаки успокаивали. Кофеек прижался к ноге писателя, и тот чувствовал, как мерно вздымается грудь песика. Мануэль приподнялся на локтях и с удивлением обнаружил, что ставни — не единственное его упущение. Он лежал прямо поверх смятого покрывала и полностью одетый. Артегоса потянулся и погладил собаку. — Спасибо, что довел меня до дома, дружок. Кофеек приоткрыл глаза и взглянул на хозяина, затем зевнул. — Это был ты, не иначе, потому что я ничего не помню. Вместо ответа пес спрыгнул с кровати, направился к двери и сел около нее, намекая, что не прочь отправиться на прогулку. Лежащий на тумбочке мобильник громко завибрировал. Писатель снял трубку и услышал нетерпящие возражения тон Я скоро буду в отеле. Спускайтесь, у нас много дел. Монель молча поднял телефон от уха и посмотрел на экран. На часах было девять утра. Он озадаченно взглянул на терпеливо ждущего у двери пса, затем снова на сотовый. Я не помню, чтобы мы договаривались. — А мы и не договаривались. Есть новости. Артигоса изучил свое отражение в зеркале. Нужно принять душ, побриться и переодеться. — Слушайте, Нагера, я немного задержусь. Хозяин отеля держит кур, попросите его приготовить яичницу с колбасой. И пусть запишет на мой счет. Лейтенант не стал возражать. — Ладно, только не копайтесь. Писатель снова взглянул на кофейка, который не отходил от своего поста, и добавил, пока гвардеец не успел повесить трубку. — Собаке нужно на улицу. «Выходите из машины и откройте дверь бара. Пес сам найдет дорогу». Мануэль отключился, пока Нагира не успел начать протестовать, улыбнулся и выпустил пса из номера. Лейтенант сидел у окна, не торопясь, потягивал кофе и ел кекс. Стоящая рядом тарелка со следами жира свидетельствовала о том, что гвардеец последовал совету Артигосы. Мануэль не стал завтракать, быстро выпил кофе и, выходя из отеля, улыбнулся, увидев, что Нагера взял нетронутое печенье, которое подали вместе с напитком. Писатель поднял глаза к небу, дожидаясь, пока лейтенант зажжет неизменную сигарету и, наслаждаясь мерным ритмом дождя, вспомнил, как рассматривал вчера вечером россыпь звезд, обещавших ясный день. «Поедем на моей машине», — сказал гвардеец. Артигоса бросил косой взгляд на Нагеру, совсем как кофеек, и подумал о том, что предпочел бы свой БМВ, чтобы иметь возможность сбежать, если понадобится, но тут же вспомнил, что автомобиль остался на винодельне. Вчера они с Лукасом выпили две бутылки, и Даниэль отвез их по домам, пообещав, что утром попросит кого-то из работников пригнать их машины. — А как же кофеек? Я постелил на сиденье одеяло, — ответил лейтенант, отводя глаза. и, делая вид, будто не замечает удивленного взгляда писателя. Унель взял на руки собаку и сел в машину. Мужчины молчали, пока не выехали на шоссе. — Не просветите, куда мы направляемся в такой час. Сдается мне, что бордели пока еще закрыты. Гвардей бросил на него недобрый взгляд, и на секунду Артигос решил, что сейчас его высадят из машины и оставят мокнуть под дождем. Но лейтенант спокойно ответил. — Едем в гости к Антонио Видалю. также известного как Тониино, тому же голос, с которым Альвара общался по телефону. Мунель выпрямился на сиденье и открыл рот, но Нагера его опередил. Сегодня утром я звонил в участок, чтобы уточнить его адрес, и коллеги сообщили, что несколько дней назад родственник заявил, что Тониино исчез. Удачный момент, чтобы нанести визит. Писатель замолчал, обдумывая услышанное. Необходимость по крупицам восстанавливать передвижение Альвара выводила его из равновесия. Внутренний голос убеждал, что не стоит ехать к наркоторговцу, что так ему станет больнее. Артигоса тайком бросил взгляд на лейтенанта, который свернул в шоссе и ехал, погрузившись в свои мысли. Мануэль понимал, что его упреки дали определенные результаты. Гвардеец привез одеяло для собаки и не особенно протестовал, когда выяснилось, что ему придется подождать. Это можно было расценивать как извинение, ну или, по крайней мере, перемирие. И если уж Нагейра на это способен, то и писатель сможет. Район ос мартинес раскинулся на холме. Ведущая туда дорога была заасфальтирована лишь до половины пути, а дальше вела залитая бетоном полоса, на которой автомобиль трясло и подкидывало. Затем исчезла и она, уступив место грунту и щебню. Наконец машина остановилась перед группой одноэтажных домов. Кое-кто из жителей пытался придать своему жилищу более привлекательный вид, высадив герани в пластиковых горшках и выложив тропинку к дому разномастной плиткой, которая местами ушла в землю. Большинство строений выглядели неопрятными и незаконченными, что, похоже, было нормой для Галисии. Но в ос дела обстояли особенно худо. Оголенные балки кучи стройматериалов у ворот являли собой мрачную картину, а льющийся с неба дождь делал пейзаж еще более печальным. Было сложно найти место, которое казалось бы столь же неприветливым. — Галисийский феизм, — изрек лейтенант. — Что? — Феизм. Проклятая местная традиция ничего не доводить до конца. Здесь издавна существуют обычаи отдавать часть земли детям, чтобы те могли построить свой дом. Отпрыски возводили крышу и стены, и, как только в новом здании можно было жить, женились, переезжали и постепенно достраивали свое гнездо. Причем каждый на свой лад, часто не получая разрешения и не прибегая к помощи профессионалов. «Архитектура, в основе которой лежат текущие потребности, а не красота. Эстетика безобразного». Мунель перевел взгляд на стены, где были видны недавно оштукатуренные участки, на подпорки, торчащие возле многих рам, на груды песка, цемента и щебня, возвышающиеся перед фасадами домов. «Прямо-таки безобразного?» «Да, панорама здесь уродливее не придумаешь». «Ну что ж», — сдался писатель. Судя по архитектуре, владельцы этих домов испытывают определенные финансовые трудности. Финансовые трудности? Как же? Прогуляйтесь по району и увидите, что здесь припаркованы автомобили стоимостью более 50 тысяч евро. Нет, все дело в традициях. Люди живут с установкой, и так сойдет. И иногда строительство заканчивает следующее поколение. Нагера сверился со своей маленькой записной книжкой в кожаном переплете и припарковался перед домиком на участке квадратной формы. На крыше здания торжественно, словно флаг, возвышалась телевизионная антенна. Выкрашенные белой краской перила разделяли парадный вход и ворота гаража, которые, похоже, никто не открывал вот уже много лет. Небольшой участок перед домом... был вымощен плиткой, на которой осталось огромное темное пятно от масла. А на обложенных бетонными блоками клумбах по обе стороны двери возвышались чахлые деревца. Жилище выглядело заброшенным, но из окон соседнего дома за визитерами с любопытством наблюдала пожилая женщина. «Говорить буду я, хорошо?» — предупредил лейтенант, прежде чем они вышли из машины. «Молчите. Тогда все решат, что мы здесь по официальному делу». «Пусть так и думают». Гвардей сбросил взгляд на заднее сиденье «И собаку оставьте в машине, чтобы не вызывать подозрений». Кофеек искоса взглянул на Нагейру. Под струями дождя они быстро пересекли двор. Лейтенант проигнорировал звонок и постучал в окрашенную деревянную дверь. Писатель сразу вспомнил, что именно этот звук резко изменил его жизнь. Им открыла женщина лет 70, в шерстяном халате, поверх которого был повязан фартук. Ее глаза были затянуты белой пленкой катаракты, а правый, к тому же, покраснел и слезился. «Доброе утро!» — поприветствовал ее Нагера официальным тоном, который приобрел за долгие годы работы в гвардии. Женщина что-то пробормотала, но он уже продолжал. «Это вы заявили об исчезновении Антонио Видаля?» Старушка прижала руку ко рту, словно силясь сдержать рвавшийся наружу вопрос. — С ним что-то случилось? Вы нашли моего Танину? — Нет, сеньора, пока не нашли. Позвольте войти. В реакции хозяйки было понятно, что она приняла их за гвардейцев. Лейтенант еще не закончил говорить, а она уже распахнула дверь и отошла в сторону, пропуская гостей. — Прошу вас. Они прошли в большую комнату, которую женщина превратила в столовую, слишком изысканную для такого дома. В центре стоял большой овальный стол с восемью стульями. В полированном серванте из темного дерева хранились фарфоровые блюда, которые, вероятно, никто не использовал. Стояла ваза с искусственными розами и маленькая деревянная фигурка святого, из тех, что, согласно местной традиции, передаются от одной семьи другой, чтобы прихожане по очереди поклонялись ей. Перед объектом почитания горела небольшая масляная лампа, а в углу на полке выстроились флаконы с лекарствами. — Садитесь, пожалуйста, — сказала хозяйка, отодвигая два стула. Нагера остался стоять рядом с женщиной, а Мануэль отошел на пару шагов, чтобы получше рассмотреть стоящую на куске коры лампу и обрывок игральной карты, плавающий по поверхности мутной воды, позолоченной маслянистыми пятнами. — Не думала, что вы отреагируете. У Танино были проблемы с наркотиками. — Всем плевать, что с ним станет, — сказала старушка, поворачиваясь к Артигосе. «Это вы написали заявление?» — спросил лейтенант. «Да, я его тетя. Антонио живет со мной с двенадцати лет. Одни мы с ним остались. Его мать уехала много лет назад, а о ней ничего не известно, отец скончался. Врачи сказали, что у брата прихватило сердце, но я думаю, что он умер от горя. Его жена — нехорошая женщина». Хозяйка пожала плечами. «Вас зовут Роза, так?» — уточнил гвардеец, оборвав рассказ о семейных перепятиях. «Роза Мария Видаль Кункейро. В мае мне исполнится семьдесят четыре года». Старушка достала из кармана передника носовой платок и прижала к затянутому бельмом правому глазу. Сгусток, собравшийся на нем липкой жидкости, напоминал огромную слезу. Писатель отвел глаза. «Хорошо, Роза Мария». «Вы подали заявление об исчезновении племянника неделю назад, в воскресенье, так?» Мунель посмотрел на Нагеру. Тот говорил с хозяйкой особенным тоном, которого писатель еще не слышал. Ласково и терпеливо, словно гвардеец, общался с маленькой девочкой. «Верно», — грустно подтвердила женщина. «А когда именно он исчез?» Танина ушел в пятницу вечером». Но я не волновалась. Он молодой парень и часто гуляет по выходным. Племянник всегда предупреждал, что не вернется ночевать, чтобы я не волновалась. А если оставался у кого-то, то обязательно звонил даже ночью. Но когда он не вернулся в субботу, я встревожилась». Артигоса шумно выдохнул и отвернулся к низкому окну, выходившему на залитый дождем безлюдный парадный двор. Писатели умеются поставлять факты о исчезновении парня совпало по времени с приездом в Галисию Альвара, и это наводило на печальные мысли. От лейтенанта не укрылась реакция Мануэля, но он продолжал расспросы. С тех пор от вашего племянника не было никаких вестей? Нет, сеньор. Я обзвонила всех его друзей. Женщина указала на старый телефонный аппарат на стене. Рядом с ним был прикреплен листок бумаги, на котором кто-то крупно написал несколько номеров. Нагера сделал вид, будто какая-то мысль пришла ему в голову. — Напомчи, как звали друга Антонио, того, с которым они постоянно тусовались. — Вы, наверное, говорите о Рикардо, но я звонил ему, он ничего не знает. — И когда вы с ним общались? — Да в субботу же. Хотя нет, в воскресенье. — А он сам с вами не связывался и не приезжал? — Нет, сеньор. Зато каждый день звонит другой друг Танину. Не помню, как его зовут. Именно он и посоветовал обратиться в гвардию. Лейтенант притворился, что записывает информацию в блокнот. — Получается, ваш племянник ушел из дома в пятницу вечером. В субботу вы начали волноваться, а в воскресенье подали заявление. — Верно, сеньор. Я знаю, с ним что-то случилось. Артигос бросил встревожный взгляд на Нагейру. — Почему вы так думаете? — уточнил тот. Старушка снова вытерла правый глаз. — А слушайте, я хорошо знаю своего племянника. У него есть недостатки, как и у всех нас. как и у меня, например. Она снова повернулась к писателю. Но Таньину хороший парень не знает, что если не позвонит, то я буду волноваться. Поэтому еще когда он был подростком и начал отставаться на ночь у кого-то из друзей, всегда предупреждал меня. Тетя, я там-то и там-то, спи спокойно, потому что знал, иначе я всю ночь глаз не сомкну. А мой Таньину славный мальчик, он никогда бы так со мной не поступил. Мария Роза снова вынула платок и на сей раз вытерла оба глаза. Она плакала. — С ним что-то случилось, я уверена, пробормотала старушка между рыданиями. Лейтенант сделал шаг вперед и обнял ее за плечи. — Ну что вы, вот увидите, Антонио объявится. Должно быть, завис где-то с друзьями и просто забыл позвонить. — Нет, вы его не знаете, — возразила женщина. — С ним точно что-то случилось. «Танину должен был закапать мне в глаза». Она махнула в сторону полки, уставленной лекарствами. «Он всегда это делает, дважды в день, утром и вечером. И вот уже несколько дней мне приходится обходиться без лекарства, потому что провести эту процедуру сама я не могу». Роза Мария закрыла лицо платком и разрыдалась. Губы Нагейры сжались под усами в тонкую черту. Он взял старушку за руку, так же, как держит заключенных, только куда нежнее, и подвел ее к стулу. — Успокойтесь, сеньор, не плачьте. Какой именно препарат вам нужен? Женщина отняла платок от лица. — Он в розовой коробочке, по две капли в каждый глаз. Лейтенант внимательно изучил инструкцию, наклонился над хозяйкой дома и осторожно осуществил необходимые манипуляции. — Написано, что какое-то время вы не будете четко видеть, поэтому посидите спокойно. пока зрение не восстановится. — Не волнуйтесь, я закрою дверь, — сказал гвардеец и направился к выходу, жестом пригласив Мануэля следовать за собой. — Да вознаградит вас Господь, — ответила старушка, глядя в потолок. — Прошу вас, найдите моего Танину. Я не знаю, что буду без него делать. Нагера задержался в дверях и осмотрел двор. Глаза его остановились на масляном пятне на каменных плитах. Сеньора, у вашего племянника есть машина? — Да, я купила ему автомобиль, он был нужен для работы. Но потом у Тонину что-то не заладилось. — Подавая заявление в гвардии, вы отметили, что машина тоже исчезла? Старушка прижала ладонь ко рту. — Нет, думаете, это важно? Я как-то не сообразила. — Не переживайте, я передам информацию коллеге. «И последний вопрос. Какого цвета автомобиль, Антонио?» «Белый». Лейтенант осторожно прикрыл дверь и медленно выдохнул. Дождь прекратился, но воздух оставался очень сырым, и все вокруг пропиталось влагой и блестело. Они отошли от двери, и Мануэль произнес. «Белая машина». «Да», — задумчиво ответил Нагейра. Но пока рано делать выводы. Это самый дешевый цвет, и фургоны, которые часто используют в сельской местности, чаще всего белые. Да и здесь на каждой ферме найдется подобный автомобиль. Как вы считаете, Роза Мария права? С ее племянником что-то случилось? В одном она не ошиблась. Когда пропадают наркоторговцы, правоохранительные органы не лезут вон из кожи, чтобы их найти. Антонио, к тому же, занимался проституцией. Он мог запросто с кем-то уехать, долго не раздумывая, но... Но... Думаю, старушке можно верить. Разумеется, она, тетя, этого бездельника и считает его ангелочком. Но бабуля почти ослепла, а дом содержится в идеальной чистоте. Не думаю, что она сама занимается уборкой. Судя по скрюченным пальцам, у нее артрит. Не знаю, заметили ли вы список телефонных номеров на стене. Парень потрудился записать их покрупнее, чтобы тетушка могла разобрать цифры. Так что, полагаю, Антонио действительно звонил всякий раз, когда не собирался возвращаться домой. «Роза Мария напоминает мою мать. Я довольно быстро понял, что лучше предупреждать ее, что не приду, иначе она всю ночь не будет спать. А весь следующий день мне придется выслушивать ее упреки. Каждый раз, когда лейтенант рассказывал что-то о своей личной жизни, в нем проглядывала какая-то уязвимость. Он отвел глаза, делая вид, что не замечает удивленного взгляда Мануэля. Признание гвардейца особенно трогало после того, как он продемонстрировал столь нежную заботу о пожилой женщине. Нагера продолжил делиться наблюдениями. «Дело не только в чистоте в доме и в списке телефонных номеров». Упаковки с лекарствами стоят в том порядке, в котором Роза Мария их принимает, и на каждой крупно написано, от чего этот препарат. Полагаю, Антонио заботился о своей тете, а это означает, что с ним действительно что-то случилось, раз он не позвонил. Танину ведь прекрасно понимает, что старушка не может сама о себе позаботиться. — Чудовище с золотым сердцем, — язвительно заметил писатель. Часто самые жестокие преступники, способны на трогательную заботу, это сильно все усложняет. Как по мне, жить было бы намного проще, если бы люди делились на хороших и плохих. Смущает меня и поведение друга Видаля, Рикардо, которого чаще зовут Ричи. Они с Антонио не разлей вода. Роза Мария позвонила ему и сообщила, что Танино пропал, но Ричи, похоже, особо не беспокоится. «Этому могут быть два объяснения. Либо он знает, где его друг, либо понимает, от кого тот скрывается и догадывается, что дело тут в приезде Альвара». Мануэлю эти слова не понравились, и он отвел взгляд. «Хотя есть вероятность, что между этими двумя событиями нет никакой связи». Лейтенант впервые сделал попытку принять в расчет чувства Артигосы. Писатель не стал его благодарить, а вместо этого сменил тему. «А что за другой друг? Тот, что продолжает звонить?» «Возможно, какой-то клиент. Судя по тому, что он предложил обратиться в органы, он ничего не знает». Мануэль мрачно взглянул на дома района Ос-Мартинис, раскинутые по холму. «И что теперь?» «Отвезу вас обратно в отель. Поспите еще немного». — Такое впечатление, что вы оба страдаете от похмелья. Иенагера взглянул на кофейка, который, не шевелясь, лежал на одеяле на заднем сиденье. — Я переговорю кое с кем, чтобы автомобиль Танину объявили в розыск. Машину найти проще, чем человека, а вечером доедем до Луго и поинтересуемся у Ричи, почему он не обеспокоен исчезновением друга. Но для начала заглянем к соседке. И лейтенант указал подбородком в сторону дома напротив. Артигоса сделал шаг вперед и увидел в окне первого этажа старушку, которая наблюдала за ними, когда они приехали. Женщина делала знаки, чтобы писатель с гвардейцем подошли поближе. Похоже, соседка была кладезем толков и сплетен. Об этом говорило ее безостенчивое наблюдение за визитерами и выражение лица. Эта женщина кардинально отличалась от тетушки Антонио, Старуха лишь слегка приоткрыла дверь, чтобы высунуть свой острый нос, словно учуявшая след охотничья собака, и только после того отворила ее пошире. На соседке был халат, из-под которого выглядывали кружева ночной сорочки. «Вы же из гвардии, так?» — спросила женщина, и, не дожидаясь ответа, продолжала. «Я это сразу поняла, когда увидела, что вы направились к дому Танину. Его опять арестовали? Я уже несколько дней его не видела». Нагера не стал отвечать на ее вопросы, а вместо этого широко улыбнулся и сказал официальным тоном. «Доброе утро, сеньора! Не будете ли вы так любезны уделить нам пару минут?» Польщенная соседка улыбнулась и, сделанной скромностью, потуже завязала пояс халата и поправила воротник. «Разумеется, но, прошу меня простить, в спешке я не успела переодеться». «Ничего страшного, мы прекрасно это понимаем и благодарим за готовность помочь». Старуха отодвинулась, открыла дверь немного шире, и лейтенант с писателем проскользнули в жилище, где пахло печеньем и кошачьей мочей. «Какой у вас красивый дом!» — отметил гвардеец, подойдя к окну, завешенному полупрозрачным тюлем, прекрасно позволявшим рассмотреть все происходящее в соседнем дворе. «И вид отсюда открывается отличный». Он лукаво улыбнулся. Кто-то смастерил для хозяйки скамью, которая тянулась вдоль окна. На ней лежало множество подушек, всех возможных размеров, в разномастных, похоже, самодельных чехлах. Под скамьей Мануэль заметил корзинку с рукоделием и схемы для вязания крючком. На подоконнике развалился толстый кот, несомненно, один из источников витающих в воздухе зловонных ароматов. «Не подумайте, что я сплетница. Ничего подобного. Просто очень люблю шить, вязать и плести кружево, а светлее всего здесь, в окна. Меня совершенно не интересует жизнь соседей, но я невольно оказываюсь в курсе событий». Старуха пожала плечами. Но «Ну, разумеется», — поддакнул лейтенант. «Я очень беспокоюсь за Розу Марию. Мы живем по соседству вот уже более сорока лет и всегда были в хороших отношениях, но вот ее племянник...» Он остался один, мать сбежала, думаю, что тетушка слишком любила мальчика, поэтому избаловала его. Женщина не могла сдержать злорадства. Я никогда не желала парню зла, но уже сто раз могла бы обратиться в органы. То у него какие-то люди орут под дверью, то друзья, заявляются ни свет, ни заря. И в последнее время тоже. Ну вообще-то Антонио на какой-то период притих, если не считать прошлой недели. Видя, что гвардеец заинтересовался, соседка еще больше его Впрочем, речь не о скандалах, которые, бывало, тут закатывали раньше. Эти ребята не употребляли наркотики, ничего такого. Расскажите подробнее. Нагера подвела пожилую женщину к скамье и устроился рядом с ней. Видите ли, Роза Мария рассказывала, что у племянника дела идут неплохо. Он даже устроился на работу и помогал своему дяде в бывшей церковно-приходской школе. Мунель не выдержал. «Церковно-приходской школе? В сан шоане «Другой здесь нет», — холодно ответила старуха. «Брат Розы Марии — настоятель монастыря. А до этого им был отец Танино. Парни уже не раз нанимали помощником садовника, чтобы выполнять несложные поручения. Но Антонио нигде долго не задерживается, и этот раз не был исключением». Соседка явно торжествовала. «И что произошло дальше?» — подначивал ее лейтенант. На днях я сидела за рукоделием и увидела, как перед их домом остановилась машина, прямо как ваш сегодня. Из нее вышел настоятель монастыря. Он здесь не частый гость, но я видела его раньше и поэтому узнала. Он начал стучать в двери и выкрикивать имя племянника. Вышла Роза Мария, и они начали спорить. Соседка не пускала брата внутрь, танину и носа не показала из дома. Спрятался за тетушкиной юбкой и что-то оттуда выкрикивал. Было ясно, что он очень напуган. И когда это случилось? В субботу, сразу, после обеда. Артегоса бросил удивленный взгляд на Нагеру, но гвардеец, разумеется, тоже сообразил, что Роза Мария им солгала. Возможно, она сделала это, чтобы подать заявление о пропаже. Согласно закону, с момента исчезновения взрослого дееспособного человека должно пройти не меньше двадцати четырех часов. — Вы точно уверены, что это было в субботу, а не, например, в пятницу? — Ну, конечно, уверена, — раздраженно ответила женщина. — Вы слышали их разговор? — Разумеется. — Но не потому, что напрягал слух, чтобы разобрать, о чем болтают соседи. Просто Роза Мария и ее брат орали на всю улицу. — Ну, конечно, конечно, — снова подхватил лейтенант, хотя на сей раз в его тоне явно прозвучал сарказм. Правда, старуха этого не заметила и продолжала. Настоятель сказал, — Ты не знаешь, с кем связался. Это может плохо для меня кончиться. А еще добавил, — Так продолжаться не может. Вы уверены, что он произнес именно эти фразы? Пожилая женщина с негодованием возрилась на гвардейца и строго ответила. — Все было в точности, так, как я говорю. — И что было потом? Да ничего, настоятель уехал, а вскоре за ним и Этонино, и до сих пор не появлялся.